создавалась постоянная двусторонняя правительственная комиссия. Научно-техническое сотрудничество с СССР содействовало успешному выполнению народным хозяйством ГДР заданий первого пятилетнего плана. План предусматривал, например, сооружение крупного металлургического комбината ОСТ, который был спроектирован и сооружен с помощью советских специалистов. В январе 1951 года, в первый день первой пятилетки, был заложен фундамент доменной печи номер 1 этого комбината. Его сооружение стало символом дружбы и сотрудничества СССР, ГДР и Польской Народной Республики. Советский Союз поставлял железную руду, Польша каменный уголь, кроме того, Советский Союз бескорыстно предоставил в распоряжении ГДР важную проектную документацию. К концу 1952 года уже были возведены первые четыре домны. Советские специалисты помогли преодолеть трудности при пуске комбината и при подготовке рабочих металлургов. Братское сотрудничество и взаимная помощь характеризовали отношения между ГДР и СССР и в области культуры. При социалистической перестройке высшей школы Германская Демократическая Республика в первую очередь использовала помощь Советского Союза. С 1951-52 учебного года она направляла на учебу в Советский Союз студентов и аспирантов, которые получали в советских высших учебных заведениях основательную научную подготовку. Большое число советских научных работников Длительное время по просьбе правительства ГДР работало преподавателями в вузах республики. Они представляли главным образом те области науки, в которых тогда была острая нехватка кадров, или которые предстояло создавать заново. Широкое благотворное влияние на братские отношения между нашими странами и народами оказывали проводимые ежегодно в ГДР, начиная с 1949 года, месячники германо-советской дружбы, в которых активно участвовали деятели науки и культуры из Советского Союза. Коренные демократические преобразования, проведенные в ГДР, распространялись на все сферы общественной, экономической и культурной жизни. В ходе этих преобразований сознание людей освобождалось от тяжелого наследия нацизма и милитаризма. У населения ГДР стал осуществляться поворот в мышлении к лучшим традициям немецкой истории, к достижениям реального социализма, к идеям пролетарского интернационализма. Развитие ФРГ пошло по совершенно иному пути. Западно-германские реакционные круги западной державы взяли курс на восстановление ФРГ власти монополистического капитала во всей ее полноте, на подавление демократических сил и воссоздание здесь атмосферы антикоммунизма и антисоветизма. Западной Германии была уготована роль главного очага напряженности в Европе, оплота сил милитаризма и реваншизма. Прикрываясь антикоммунистическими лозунгами, эти силы старались направить ФРГ на путь ревизии итогов Второй мировой войны, на путь реванша. Все это определяло важнейшие задачи внешней политики СССР, ГДР и других социалистических государств. Речь шла прежде всего о создании прочных основ мира и безопасности в Европе, о том, чтобы не допустить новой агрессии германского империализма против других народов. В тогдашних условиях это означало необходимость умножить усилия, направленные на создание миролюбивого демократического единого германского государства, который будет строго соблюдать принципы пацдамских соглашений, а также на заключение с ним мирного договора. Советское правительство предупреждало правительство Соединенных Штатов Англии и Франции, что, встав на путь восстановления германского милитаризма в Западной Германии и заключение военного союза с ФРГ, Они берут на себя тяжелую ответственность перед народами за последствия этих шагов. По инициативе Советского Союза в октябре 1950 года в Праге состоялось совещание министров иностранных дел СССР